То, что наше производство неконкурентоспособно, секретом не является. Секретом является то, что факторы, вызывающие ее, неустранимы. В демократических СМИ о неконкурентоспособности говорят давно, но причины этому считает сам факт существования русского народа, намекая, впрочем, что стоит к экономике прикоснуться волшебной палочкой в форме Гайдара, и все будет окей. Патриотическое крыло закипнотизировано квалификацией и дешевизной русского рабочего и неисчерпаемыми ресурсами, и считает нашу неконкурентоспособность временным, приходящим явлением. Выгоним демократов, вернем вывезенные капиталы, снизим цены на газ, нефть и готовую продукцию, и все будет хорошо. О реальной серьезности положения иногда писали в основном в патриотической прессе. Но, по-моему, либо излишне мягко, либо излишне научно, а главное помалу. В основном идет поток дезинформации, вольной или невольной. Но вот что только надо иметь в виду. В человеческой деятельности знания практические и знания книжные пересекаются очень незначительно. Так в древности купцы со своими товарами забирались гораздо дальше, чем простирались описания географических трактов. Зачем купцу было делиться информацией с каким-то досужим умником? И сейчас капитан браконьерского Сейнера знает биологию промысловых рыб гораздо лучше любого университетского ихтиолога. Поэтому практики ситуацию с конкурентоспособностью России знают гораздо лучше, чем теоретики. Кого я понимаю под практиками? Во-первых, это наши иностранные инвесторы. Все они знают, может быть, на интуитивном уровне. Это видно по их поведению. Вот, например, наш внутренний рынок вплоть до 1999 года был привлекателен для продавцов иномарок. Но на готовые автомобили была столь высокая пошлина, что это вызвало необходимость создания примитивных сборочных производств. И где они были созданы? В Ростове, Таганроге и Калининграде. Сверьтесь с климатической картой. Одно исключение, джипы «Форд» собирают еще в Елабуге, но там уже был почти готовый завод еще с советских времен. Правда, менее связанные с реальным производством деятели, финансовые спекулянты, порой бывают не в курсе. Также не секрет это и для западных СМИ и многих политиков, более того, они знали о наших проблемах еще до их начала. Но беда в том, что от их информации, предназначенной для своих, мы изолированы сейчас гораздо сильнее, чем прежде. Что касается отечественных, практических деятелей, то, конечно, круг проблем, затронутых в книге, чужд импортерам ширпотреба, экспортерам сырья, банкирам, живущим спекуляцией валюты и так далее. Хотя общие тенденции и их интересуют, они же чувствуют, что покупательная способность населения снижается. И то, говорят, моя статья 1996 года повлияла на принятые решения о долгосрочных инвестициях в некоторых банках. Вот уж чего я, ей-богу, не добивался. А вот реальные производители давно ситуацию поняли – но они поневоле замкнуты в проблемах своего завода или отрасли и подсознательно ищут выхода в том, чтобы переложить издержки на кого-то – государства, смежников, нефтянников, транспортников. Пусть они цены снизят. А сами-то на свою-то продукцию не снижают, потому что не могут. В лучшем случае наиболее понимающие ситуацию требуют даже полной изоляции от мира. Авторкии! Это уже лучше, но только полная изоляция России невозможна и не нужна. Это я к тому, что профессионалы книжек не пишут, а писателям неизвестно суть дела. Я больше чем уверен, что ни один пишущий на русском языке экономист, я имею в виду известных широкой публики, никогда не то что не принимал, но и не присутствовал при принятии решений о серьезных вложениях капитала, а поэтому и не знает, чем при этом руководствуются. И у нас, и в мире такие решения принимаются в обстановке величайшей секретности. Вы можете сходить на экскурсию в Конгресс США и послушать там прения, но во время заседания руководства МВФ журналистов не допускают даже близко к зданию. Вот отчасти поэтому в литературе на тему инвестиционной привлекательности России идет «белый шум», а действительно серьезные вещи проскакивают в виде крошечных заметок где-нибудь в глубине газетных тетрадей. Ну вот, например, как уже показано выше, основной и первой бедой для нашей экономики является утечка капитала. Что и как, мы об этом узнаем. Цитата. «Вывоз капитала – ключевой фактор кризиса». За пределы России в период... 1992-1997 годов были нелегальным или полулегальным путем вывезены 200 миллиардов долларов, что составляет более трети российского ВВП и превышает внешний долг России, который составляет более 190 миллиардов долларов. Таковы данные исследования, проводившегося в течение двух лет совместно экономистами Российской Академии Наук и Университета Западного Онтарио. По данным российских и канадских экономистов, только за последние три года из России было нелегально или полулегально вывезено более 72 миллиардов долларов. По мнению ученых, часть беглых капиталов формировалась в том числе и за счет многомиллиардных кредитов Запада правительству России. Исследователи не идентифицируют причастных к этому лиц. Руководитель группы канадских экспертов профессор университета Западного Антарио Джон Уоллза подчеркнул, что за последние годы из России нелегально или полулегально было вывезено столько валютных средств, что это можно считать одним из ключевых факторов нынешнего финансового кризиса. РИА новостей. «Независимая газета» 15.09.1998 года. Конец цитаты.